Добряк Варпл, собутыльник вора и бродяги. Звёзды рассыпались по небу, будто белоликая луна надоела висеть в пустоте, и она заплевала всё вокруг блестящими семечками. Улицы ещё недавно такие пустые наполнились жизнью. Укутанные фигуры спешили по своим делам, многие несли корзины. Самое оживлённое время ночи, сообщила госпожа Прыгушин. «Первый час-два очень опасны. Обычные люди сидят по домам, чтобы не наткнуться на звонарей и охотников за новичками. А сейчас все торопятся, лишь бы успеть до предрассветного мороза. Пошли. Обеими руками держись за мой фартук. Так ты не потеряешься, и тебя не украдут». Совет оказался полезнее, чем можно было подумать. «Передусь, Повитуха ринулась вперёд с изумительной скоростью. Мошка заметила, что люди расступаются перед госпожой Прыгушей, причём по собственной воле. Некоторые даже кивали ей, пусть и кратко, как воробей склёвыт зёрнышко, но ведь кивали же. Складывалось ощущение, что Повитуху тут все знают. Суетливая толпа, похожая на стаю мышей, излучала атмосферу страха и нужды. Мошка чуяла ее в каждом осторожном взгляде, в каждой фальшивой улыбке. Липкий запах, как у прелой листвы. Было заметно, что здесь так живут, что страх в порядке вещей. Повитуга неслась вперед. Мошка трепыхалась у нее за спиной, как фалды плаща на ветру. Луна из сереброузских переулков сменялась кромешной теменью крытых проходов, разбавленной мерцающим золотом свечей и фонарей остановились они так внезапно, что мушка воткнулась длинным носом в спину Повитухи, оставив на платье зелёный развод. Улица впереди расширялась. На свободном пространстве стояли три голых дерева. Вокруг стволов натянули тенты, уподобив деревья долговязым дамочкам в пышных юбках. Подойдя ближе, мушка заметила, что тенты сшиты из лоскутков парусины, мешковины, льна, одеял и ветоши, зачастую с клеймами и кольцами плесени. В первой палатке девочка увидела дохлых грачей, подвешенных за лапки, в другой — серые груды шерсти из грабели. Это местный рынок. Знакомая картина успокоила мушку. По крайней мере, здесь не стеснялись нарушать зловещую тишину даже осмеливались поднимать голос и зазывать покупателей: "суп из сов". Коревые огонь бился под ударами ветра, стараясь обогреть дюжину горшочков и чугунков, откуда поднимался пар. Дрост в буковых орешках, мох, сухой, как глаза скупца, кричали в другой стороне: видит продавцом и впрям лежала куча бурового мха, взъерошенного, как шерсть спаниеля. Удивительно, но у прилавка собрались покупатели. В другом месте отдавали деньги, чтобы набить мешок сухими листьями из здоровеной бочки, лишь увидев драку за тощие пучки ростопки, мошка догадалась, почему люди вокруг так угрюмы и серьёзны. Ночной побор готовился к долгой печальной войне со страшным врагом зимой. Деревьев тут почти не было, поэтому латочники продавали сухую траву, веточки, растопку, сушёный навоз всё, что горит. Но никто не покушался на уличные деревья, из чего можно сделать ещё один вывод? Несмотря на кашующуюся анархию, в ночном поборе действует правило, одно из которых запрещает рубить деревья. Женщины отчаянно торговались за тущие свечечки. Лишь один латок продавал полноценные свечи. Опорой сморщенному хозяину служил человек Гора с дубинкой на поясе. Он напряжённо следил за руками прохожих, будто товар был изготовлен не из сала, а из белого золота. С другой стороны стоял сероволосый мужичок, записывающий каждую проданную свечу. Хозяин лотка отчаянно трусил перед ним. Сборщик подыций, шикнула госпожа Прыгуша, бросив на него многозначительный взгляд. Мушка задумалась, кто это догадался ввести налог на свечи для людей, живущих в темноте. Скорее всего, человек со связкой ключей на поясе. Госпожа-прыгуша протолкалась мимо деревьев в юбках и подошла к деревянной лестнице шириной почти во всю улицу. Мушка поднялась следом за ней. Перед глазами открылась арена, длинная, узкая, сжатая между двух высоких кирпичных стен, на которых болтались подвешенные на цепях балконы. В каждом сидело четыре-пять человек. Их позы источали живое любопытство. Пространство меж балконов усеивали шаткие подмостки, подпертые садом хлипкими шестами и соединяли лесенки, доски и мостики. Складывалось ощущение, что тут поработала дюжина опалоумивших плотников. Каждый дюйм под мостков усеивали люди. Детишки, как стая скворцов, уселись на край стены. Среди мостков росли две кряжестые сливы, их кроны раскинулись над толпой, стволы соединял узкий, но крепкий мост. Его концы были надежно привязаны к сучьям. На мосту стояли два человека со здоровенными дубинами. Бойцы махали оружием в кривь и в кость, как пьяные. Движения ног выглядели очень неуверенно. Подойдя ближе, мушка поняла, что глаза соперников закрыты повязками. Каждый опасный взмах толпа встречала дружным воплем. В лунном свете между мостков мелькала взъерошенная трава. И всё равно мушка поняла, где находится, лишь когда её внимание привлекла жаровня, стоящая справа. В её свете она разглядела белую крышу и разломанную решётку. Они стояли над павильоном, где всего 2 дня назад она общалась с госпожой Бессел. Под мрачными настилами палочного суда скрывается ухоженный летний сад дневного побора. Эй! Машёрка, раздался позади голос, похожий на скрип точильного камня. Стараста хочет видеть тебя. Голос принадлежал высокому мужчине с ёжиком чёрных волос и серповидным шрамом, стянувшим верхнюю губу. Судя по всему, Машёркой тут обзывали акушерку. Госпожа Прыгуша подпрыгнула и нервически хлопнула в ладоши. О, конечно, «Я как раз к нему собиралась!» Успокаивая мушку, она положила руку той на плечо. Вместе они пошли за провожатым через лабиринт мостков и досок к павильону. По дороге мушка поскользнулась на хлипкой доске, покрытой изморзью, и чуть не наступила на газон. Провожатый в последний миг поймал ее за руку и помог удержать равновесие. «На траву не наступать!» — прошепел он. Так вот зачем понадобилось строить этот деревянный лабиринт, чтобы местные не наступали на траву. Дневные жители должны видеть пышный безупречный газон, а не озеро грязи, взбитое заледенелыми ногами и драными башмаками. Наверняка рубить деревья запрещено ровно по той же причине. Павильон выглядел иначе. Свет жаровни окрасил его в персиковые тона. Он утопал в дыму, как пустынный мираж. На драпировке мерцали блёстки. Внутри на троне восседал пузатый мужчина. Скорчив в самую безобидную ружицу, мушка встала перед павильоном вместе с госпожой Прыгушей. Жаровни излучали тепло, от чего чесалась кожа. Даже сквозь опущенные веки пробивался оранжевый свет пламени. Жаровней, поставленной прямо на улице, он будто показывал. «Я могущественный человек. В эту ненастную холодную ночь я расточительно купаюсь в тепле. Моё расположение дорого стоит. Господин староста, госпожа Прыгуша говорила бодро, как мышка страдающей астмой. «А-а-а, госпожа Прыгуша, как я рад вас видеть!» У могущественного человека оказался булькающий и задыхающийся голос. Он будто свистел дырочкой в боку. Лица его мушка не видела. Госпожа Прыгуша обозначила радость раболепным взвизгом, даже не похожим на слово. «Как будем решать проблему с вашей подружкой?» Мушка застыла, стиснув кулаки, чтобы руки не дрожали. «Он про меня говорит, на меня смотрит». «Ты понимаешь, о ком речь?» объяснил староста, о мамке, чей отпрыск живет на дневной стороне от репачки Крейс. Ведет себя как дура, поднимает суету, вертится вокруг дневного дома, говорит, что слышит через стену плач ребенка. Это в приходе Шиласуя. Он хочет знать, что мы будем делать». Мушка представила, как мать прижимается ухом к ледяной стене и слушает плач ребёнка, который пока не понимает, что ему не положено существовать в этот час, бедный комочек. Я поговорю с ней, проблеяла госпожа Прыгуша. Ясное дело, поговоришь. Ладно. Что за существу цепляется за твои юбки? Госпожа Прыгуша крепче прижала к себе мушку привела её к вам зарегистрировать она иностранка мы думаем а цыдейка поживёт у меня давно хотела взять ученицу это прилежная работающая дитя вполне имя просепел староста не знаем поспешно ответила госпожа прыгуша я пыталась разговорить её но она лепечет по-ихнему как курица в клетке введи её сюда Вместе с госпожой Пригушей Мошка осторожно прошла мимо жаровни и остановилась перед старостой. Она всей душой надеялась, что тут не заметит краску у неё на коже. Девочка постаралась придать лицу самое равнодушное, расслабленное выражение. У старосты оказалось выцветшее лицо в рытвинах, похожее на панцирь краба. Глаза сонно выглядывали из щелей, тоже напоминая краба. За ними прятался матёрый цепкий ум, просчитывающий все ходы наперёд и в бок. Может, она просто слабоумная, спросил староста. Может, она поняла, что перестаралась с невинным видом. Староста наклонился вперёд и толстым пальцем ткнул её под рёбра. Ну, давай, изобрази нам свою тарабарщину. Как тебя зовут? Мушка облизала пересохшие губы и разразилась лепетом. В её речи проскользнула пара настоящих слов: хряк и герань. Девочка надеялась, что никто не заметил. Хм. А рот открой. Толстый палец постучал ей по подбородку. Мушка послушно открыла рот и замерла. Староста заглянул внутрь. Ага, правильно типичный иностранный язык, бледный, синеватый, с заострённым кончиком. Тут ничего не поделаешь. Мессистэй рука дважды хлопнула мушку по плечу, вытирая ей нос и не давая наступать на траву. У мушки от радости скрутило живот. Она собралась было уходить, но её внимание привлекла фраза старосты. Грип, как дела у Элптона? Обращался он к человеку со шрамом на губе. «Пару раз получил в жбан, но на ногах пока держится», — ответил тот. Госпожа Прыгуша поволокла мушку прочь. Та старательно не смотрела на старосту. «Вы слышали?» — шепнула она по витухе на ухо, когда они отошли подальше. «Похоже, староста знает, где находится Эпплтон». Конечно, знает, тихо ответила Повитуха, глядя на центр арены. Мушка проследила за её взглядом и увидела бойцов на тонком мостике. "И я знаю, и все, кто пришёл сюда. Видишь, рыжеволосого паренька. У одного из бойцов и впряме казались рыжие волосы. Он двигался рискованнее, чем соперник. Вместо того, чтобы осторожно прислушаться, он сделал выпад в надежде достать врага. Мушка подумала, что он младше соперника, ему лет 18. Каждый раз, как проходит палочный суд, он выходит на бой, вздохнула госпожа Прыгуша. Зрители платят копеечку за просмотр, но бойцы дерутся не за деньги. Приз дефицит, предмет роскоши. Бутылка айнтейского хереса, кусок шоколада с специй и сегодня за сахарные фиалки. Похоже, Эплтон до сих пор живёт дневными желаниями. Он скорее умрёт, чем откажется от шёлка и кофе. В добром голосе госпожи Прыгуши прорезалась нотка презрения. Мушка прямо увидела, как день и ночь скрепят зубами друг на друга. Лично я думаю, это подарки даме, буркнула Мушка. Она представила, как Брэнд Эплтон каждый вечер тащит домой корицу и конфеты, будто побитый пёс, удушенную птицу в надежде, что его полюбит за добычу. Подойдём ближе. Используя проверенный временем локоть, Мушка с госпожой Прыгушей расчистили себе местечко на помостье неподалёку от схватки. Подозрения мушки подтвердились. Дела у Эплтона шли неважно. Противник был на пару дюймов ниже, зато куда крепче. На рубашке у Эплтона мушка увидела тёмные пятна и решила, что это кровь. Да и толпа болела за его соперника, ту и дело, в бренда летели камешки или картофельные очистки. Коротышка сделал выпад, чуть не дотянувшись до Эплтона. Тут услышал шлепок, ноги о доску и рванулся вперёд, размахивая длинными руками. Соперник не стал отступать, наоборот, он шагнул вперёд и ловким взмахом заехал Эплтону в висок. Тот пошатнулся, соскользнул с моста, но в последний момент уцепился за край, ударившись о доски грудью и подбородком. Противник аккуратно шажок за шашком, пошёл Кэплтон, пока не наступил на пальцы правой руки. Толпа взорвалась и взволнованно зашумела. Многие подсказывали сопернику Эплтона, на чём тот стоит, но их голоса терялись в какофонии. У Бренды искривилось лицо, но он не дёрнулся, не проронил ни звука, пока через долгих 10 секунд противник не двинулся дальше, по ходине, наступив и на вторую руку. Пока тот искал врага, размахивая дубинкой, Эплтон полегушачь, дёргая ногами, зацепился коленом за доски и кое-как заполз на мост. С разбитого уха на ворот текла кровь. Лицо исказила гримаса боли, но Эплтон встал и беззвучно пошёл за растерянным врагом. В последний миг тот что-то услышал, стремительно развернулся, Но под ним скрипнула доска, и Эплтон неловко взмахнул дубиной. Рёв толпы заглушил удар дерева о череп. Соперник крутнулся на месте, наклонил голову, будто рассматривал что-то на земле, опустился на колени и беззвучно распростёрся на мосту. Прозвенел колокол. Эплтон стянул повязку с глаз, утёр ей лицо и побрёл к выходу с моста по дороге изучая оттоптанные пальцы спустившись по лестнице на помост он отправился в павильон мушка увидела как он с поклоном принимает мешочек надо полагать за сахарными фиалками тем временем на мост взобралась следующая пара и на эплтона перестали обращать внимание забрав у служителя свои вещи он пошёл прочь Приметная рыжая шевелюра поплыла над головами низкорослых ночных жителей. Проследить за ним в такой толпе не получится, буркнула госпожа Прыгуша. Попробуем расспросить людей, узнать, куда он уходит. Она обернулась, и слова застыли у неё на губах. Там, где секунду назад стояла её зеленоватая спутница, осталась пустота. Недолго думая, мушка притворилась, что поправляет башмак. Новые бойцы приветствовали толпу, все головы поднялись вверх, глаза прикипели к мосту, и никто не заметил, как та единственная ноземка с корзиной на голове ныряет в трещину меж двух мостков, наступает прямо на священную траву и подносилом припускает бегом. Одинокий Эплтон сидел на деревянных ступеньках спиной к ней. Разбитая голова была перевязана большим платком. Мушка видела край шиб мешочка с конфетами у него на коленях. Дрожащими пальцами он пытался стереть с ткани каплю крови. Над головой мушке скрипнули доски. Ты ведь радикал, голос звучал, будто по авиалэнчельи тёрли нождачкой. Мушка представила его хозяина. Перед мысленным взором встал гигант с кулаками как дыни. Давай, радикал, скажи что-нибудь. Брэнд Эплтон обернулся, и мужка увидела рассечённую губу. Он моргнул и изготовился, будто в голове со щелчком взвели урок. Но тут он вспомнил про мешочек на коленях, и руки бережно прижали награду в животу. Когда гигант сделал шаг вперёд, Брэнд спрятал мешочек в ладонях и покорно склонил голову. М-м, ну да. Судя по всему, после удара он плохо соображал. Ага, смерть королям, переплавим их короны на арала. Каждый человек, рождённый в лочуге, еслях или в поле, имеет право священное, как воздух или или свет. Поклонившись, он громко сглотнул. Примечание: Орало саха орудие для вспашки известно крылатое выражение перековать мечи на арала библия книга пророка исаи конец примечания тяжёлый сапог опустился меж его лопаток и презрительно пихнул его удовлетворённый гигант поскрепел по лестнице прочь Мушка наблюдала, как у Эплтона от подавленных эмоций дрожат плечи. Её тоже раздирали противоречивые чувства. Похож ли этот человек на жестокого похитителя, этот побитый мальчик, прижимающий к животу мешочек конфет? Эплтон поднял голову, проверяя, ушёл ли гигант. Мушка ясно увидела его лицо и тёмные потёки крови на левой щеке. Юноша на год два старше Лучезары отбросил спокойную маску, и мушка словно заглянула в гудящую печь, ей захотелось прищуриться. В распахнутых глазах она увидела боль, усталость, смирение, а ещё свирепую отчаянную выдержку. За этой выдержкой пылала страсть которая, как лесной пожар, сметает всё на своём пути, оставляя позади лишь обугленные пни. Его взгляд, прожигая все препятствия, смотрел вдаль, и объект его желания отражался в зрачках белым отсветом. Этот человек способен на что угодно. Не факт, что у него получится, но он будет пробовать, пока не добьётся успеха. Стив на место Эплтон аккуратно отложил мешочек конфет и надел перевязь для меча. Он достал пару пистолетов, почистил их, проверил порох и заткнул за пояс. Судя по всему, он сдавал оружие на время боя. Мушка медленно и осторожно вытащила ножик, захваченный для самозащиты. Если проделать дыру в мешочке с конфетами, за ним останется след из сахара по которому можно найти логово Эплтона. У Ви Эплтон никак не мог оставить награду без присмотра. Он накрывал мешочек рукой, когда нож был в считанных сантиметрах от ткани, или перекладывал на другую сторону, потом вовсе положил мешочек на колени, где мушка никак не могла его достать. Скороно берёт его в карман, встанет и растворится в толпе. Мушка отвела назад руку с ножом. Её снидало плохое, неуместное желание. Ужасное дело. Судя по речи, которую толкнул радикал Эплтон, он где-то что-то слышал. Существовал реальный запрещённый текст, который спрятали в телеге капусты, криво переписали, заучили наизусть, потом забыли, кое-как вспомнили. Именно эти крепко перемотые остатки посыпались у Эплтона из рта. Где-то страдает книга. Мушка прикусила язык, но фраза проскользнула наружу. Вы говорили неправильные слова, мистер Эплтон. Тот застыл, слегка повернув голову. Что? Когда вы изображали радикала, вы говорили неправильные слова. Повисла долгая тишина. Ты знаешь точные слова утешения тысяч? Нет. Но ясно вижу ошибку. Я была в Манделионе. Я знаю радикалов, в их речах куда больше смысла. Эплтон заметно встревожился. Он сидел будто проглотив кол. Попав сюда, я услышала, что вы кошмарный радикал и решила вас найти. Мушка глубоко вздохнула, плюнула и последние капли её осторожностью нёс ветер. Знаете что? Кошмарное это слабо сказано. Правильнее будет никчёмный. Не двигайтесь. Последние слова она прошептала, поскольку Эплтон вознамерился заглянуть под лестницу. Мушка чувствовала, что зашла слишком далеко, но не видела вариантов. Хм. Забавное дело. «Учителя в детстве не смогли как следует обучить меня основам революционного мышления», стеснув зубы, ответил Эпплтон. «А когда я повзрослел, то тратил время на анатомию, безосновательно поверив, что меня ждет работа врача. Тогда мне никто не говорил, что я радикал». «Да уж, что-то вы на радикала не похожи», — обуркнула мушка. «Комитет часов не ошибается», — пропел Эпплтон. «Да». Судя по всему, он так часто повторял эту фразу, что протер ее до дыр, и она окончательно лишилась смысла. «Если они говорят, что я, значит, я такой. Я могу, могу это принять, но...» «Но тебе не объяснили, как быть радикалом, правильно?» Мушка всеми силами поддерживала интерес Эпплтона. «Могу тебе помочь». Я учила речи радикалов наизусть, настоящих радикалов из Манделеона. Брэнд Эплтон склонил голову, оценивая перспективы. Мушка смотрела на его затылок и пыталась угадать, что написано сейчас у него на лице. Брэнд это факел. Она надеялась, что держит его за правильный конец. В любом случае, она играет с огнём. Эти речи, они сумасбродные, неспровергательные шипнул Бранд наконец. Вздорная, заверила его мушка, без толковые как пушки с тыквы. А ты приехала из Манделеона. Хорошо знаешь этот город, людей у власти. Бранд осторожно подбирал слова, будто не хотел преждевременно выдать свои планы. Вдали прозвонили башенные часы. У Эплтона дёрнулась голова. Надо идти. Слушай, кто бы ты ни была, встретимся завтра ночью в 2 часа в страхе и отвращении. Это в беспросветной бочке, знаешь такое место? Напротив каменной чаши старого фонтана. Найду, прошептала мушка, удивляясь внезапному успеху своего странного плана. Встретимся там. Захвати тетрадь. Потрубаем головы королям быстрее, чем ты скажешь ассоциация. Эплтон в конце концов рискнул бросить взгляд через плечо на собеседницу. Мушка нырнула в тень, чтобы тот не разглядел её лица. Эй, ты что ходишь по траве? Это между нами, шипнула мушка. Суть радикализма в том, чтобы ходить по траве.